За нею высыпал целый рой ребятишек, мало-мало-меньше. Все оборваны, все отрепаны, бледные, тощие, изнуренные. Это племянники да племянницы Герасима Силыча. Окружив со всех сторон мать и держась ручонками за ее подол, они, разинув рты, ровно голчато, пугливо, из-под лобья, глядели на незнакомого им человека. Взглянув на полу ногих, и, видимо, Голодных детей Герасим Силыч ощутил себе новое, до тех пор незнакомое ему еще чувство. Решаясь заехать в родную деревню к отцу матери на побывку, так думал Герасим в своей гордыне. Отец теперь разжился, а все же нет у него таких капиталов, какие мне нажить довелось в эти пятнадцать годов. Стукну, брякну, казной, да и моллю родителю, ну вот, мол, батюшка... Ни пахать, ни боронить, ни сеять, ни молотить. Я не умею, и прясть на предельной веревке тоже не горазд Учил ты меня родной уму-разуму, Бивал, чем не попал, а сам приговаривал. Вот тебе неразумный сын, же не образумишься, Будешь даром небо коптить, Будешь таскаться под оконьем. Ну, родитель, батюшка, скажи, не утай, Много ли ты в эти пятнадцать годов?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 а больше всего для самого Герасима Силовича.